Глава десятая. Возвращение блудного сына. При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови. Уже совсем стемнело, когда Фиакр подъехал к дому номер шесть, на улице сестер страстей господних. Жавер вышел из карет первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованный молоток, украшенный по старинной моде изображением стукнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери зевая выглянул заспанный привратник со свечой в руке. Весь дом спал. В море ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, Искал спасение в сне. Так дети в страхе перед букой поспешно прячут голову под одеяло. Жан-Вальжан с помощью кучера вынес Мариуса из кареты. Жан-Вальжан держал его под мышки, а извозчик — за ноги. Неся его таким образом, Жан-Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил. Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугой бунтовщика. Живет тут кто-нибудь по фамилии Жиль Норман? Живет, что вам угодно? Мы привезли его сына. Сына? тупо переспросил привратник. Он умер. Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, подал ему знак, что это неправда. Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана. Жавер продолжал Он пошел на баррикаду, и вот доигрался. На баррикаду? Вскричал привратник. Его там убили. Поди разбуди отца. Привратник не трогался с места. «Ступай же», — повторил Жавер и добавил, — «завтра тут будут похороны». Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям. С этого начинаются бдительность и надзор. Любой случайности было отведено определенное место. Возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порзнь, глядя по обстоятельствам. На улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны. Привратник начал с того, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту. Николетта разбудила тетушку Жиль-Норман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше. Мариуса внесли во второй этаж. Впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей жиль-нормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам. Превратник глядел им вслед, с тем же сонным и испуганным видом, с каким встретил их появление. Они снова сели в экипаж, а извозчик взобрался на козлы. — Надзиратель Жавер, — сказал Жан Вальжан, — окажите мне еще одну милость. Какую — Какую? — сурово спросил Жавер. — Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной что хотите. Жавер помолчал, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты. «Извозчик», — сказал он, — «на улицу вооруженного человека номер семь».